Интерлюдия четвертая. Крик тьмы. Лея кричала, ругалась, умоляла, но ничего не могла поделать с тем, кто завладел ее телом. Враг игнорировал ее. Холодное молчание, хранимое им, навивало ужас. Девушка попыталась вновь овладеть руками и хотя бы ими, чтобы не дать похитителю выстрелить в лиса, но не смогла. Все попытки были впустую, она могла лишь только смотреть. Смотреть, как ее собственные руки поднимают оружие в сторону лиса, как пальцы ложатся на курок, как дергается от отдачи плечо, а дальше она уже не могла смотреть впала в какое-то странное состояние, похожее на истерию. Ее рвало на куски, и боль прошивала тело. Не сразу девушка поняла, что произошло, лишь только успокоилась. Пришла в себя, заметила, что комната наполнилась дымом и какофонией звуков. Стреляли. Виктор, который тоже оказался пленником, стоял чуть поодаль и вел огонь в сторону двух опрокинутых стеллажей. Оттуда огрызались одиночными выстрелами». «Не убила!» — радостно промелькнула догадка. «Значит, лис жив! Извернулся, чертяка! Молодец! Стой! А это кто с ним? Весь в черном, как две капли! Багнит? Еще и ловко передвигается? Кажется, в игре окончательно все сошло с ума». Лея почувствовала, как ее ноги понесли в сторону стеллажей. Враг, пока Виктор переводил весь огонь на себя и отвлекал внимание, пытался подобраться к лису незамеченным. «Нет, надо помешать. Но как?» Зляясь на саму себя, Лея вновь закричала, да так, что даже почувствовала, как похититель ее тела вздрогнул. Этот крик, кажется, сбил его и отвлек. «Если так, то держи еще! Кричать я умею! а а, -а, -а! Тело вновь дернулось. Лея обратила внимание, что чем дальше отходила от Виктора, тем сильнее враг воспринимал крики девушки и отвлекался на них. «Значит, Виктор — база для противника. Там он и сидит». Она, Лея, лишь улавливающая станция. Отойдешь дальше, связь будет меньше. Враг, кажется, понял, что Лея обо всем догадалась, потому что остановился и повернулся в сторону Виктора. Дал знак идти к нему. Черт, ли действуй, пока не поздно. Виктор кивнул, направился к лее Черт, черт, черт, сейчас будет сложнее как-то воздействовать на разум врага. Лис, действуй, ну а ha!'> Внезапно все перед глазами дернулось. Лея упала на пол. Что произошло? Кажется, кто-то сбил ее с ног. «Багнит!» Рука девушки, как плеть наотмашь, ударила двойника лиса, и тот со стоном улетел в сторону. Но даже тех секунд, что выиграл багнит, лису хватило перебазироваться и спрятаться. «Заткнись, стерва!» — впервые подал голос враг. Он был явно раздражен. «Что, не нравится? Заткнись, пока не вышиб тебе мозги. Давай, я только буду рада!» Отвечать враг не стал. Понял, что бессмысленно лезть сейчас в перебранку. Вместо этого ближе подошел к Виктору. Лея почувствовала, что связь ее тела с сознанием противника стала сильнее. Теперь кричать бессмысленно. Багнит, сбитый Леей, подскочил, бросился на Виктора. «Самоубийство» промелькнуло в голове. «Чистое самоубийство!» Но это был единственно правильный шаг, который он мог сейчас сделать. Ценой собственной жизни выбить из перестрелки хотя бы на пару секунд Виктора, чтобы Лис смог уничтожить врага. Но Багнит, похоже, умирать не собирался. Мягко пружиня на ногах, он перескочил через рассыпанные по полу ящики, в кувырке перемахнул через лежащий стеллаж и укрылся за другим стеллажом. Начал вести огонь оттуда. Лея, точнее тот, кто захватил ее тело, начала стрелять в сторону багнита. Две пули в опасной близости просвистели над ним. Осторожнее, не смогла сдержать эмоций девушка. Это было странное и гадкое ощущение знать, что стреляешь по своим близким, не в силах что-либо изменить. Краем глаза заметила. Лис стреляет по ногам, боясь убить ее. «Стреляй в голову!» — закричала Лея, хотя знала, он ее не слышит. Рука девушки вновь направила оружие в сторону лиса. Тот на секунду отвлекся на огонь по Виктору и нажала на спусковой крючок. На этот раз Лея видела предельно точно пуля вошла лису в живот, и тот, держась за окровавленную рану, упал на пол. — Ну что, рада, что убила своего дружка? — процедил чужой голос в ее голове. Лея не ответила, не могла поверить в правдивость его слов.